Глава 9. Определяем влияние лидера. Когда в 1983 году Миллард Микки Дрекслер вступил в должность генерального директора ГЭП, знаменитая американская ритейлерская сеть переживала не лучшие времена, стараясь угнаться за новой волной конкурентов в индустрии быстрой моды. Дрекслер приступил к реализации агрессивного плана финансового оздоровления включавшего радикальные изменения. Ритейлер, например, отныне не будет продавать продукцию своих конкурентов в расчете, что покупатели с радостью переключат свое внимание на гораздо более рентабельные товары Gap. Исторически Gap в основном был ритейлером продукции Levi's, а его собственная продукция оставалась на вторых ролях. Такая кардинальная перемена в стратегии Также переориентировала фокус фирмы на более возрастных и обеспеченных клиентов. Однако эта новая целевая аудитория требовала полного пересмотра дизайна линейки одежды и помещений магазинов Gap. Этот новый образ стал вдохновителем последнего дизайна люксовых магазинов Apple. Открытые пространства в стиле минимализма, наполненные естественным светом, располагали к неформальному общению между персоналом и клиентами. Выкладка товаров заставляла покупателей активно взаимодействовать с менеджерами и оставаться внутри как можно дольше. Дрекслер был в совете директоров Apple, и его часто называли «королем продаж» или «Стивом Джобсом продаж». К счастью для ГЭП, стратегия Дрекслера оправдала себя. Меньше чем за два десятилетия с момента его вступления в должность, годовые продажи компании выросли с 480 миллионов до 13,6 миллиарда долларов, а сам ГЭП стал важнейшим элементом американской культуры и одним из самых почитаемых брендов в мире. Стильная, доступная одежда в стиле casual, выпущенная Дрекслером стимулировало трансформацию офисного дресс-кода американцев и внедрение неформальных пятниц, разрешающих сотрудникам одеться попроще перед выходными. Революционное влияние Дрекслера не стало неожиданностью для тех, кто работал на него. Несмотря на то, что он был известен своим строгим и предельно откровенным стилем общения, он вызывал всеобщее уважение и восхищение. Мало кто работал столь же усердно, а его вовлеченность в развитие компании в сочетании с проницательностью суждений и первоклассными умениями принимать решения и улавливать тренды делали его прекрасным лидером. И все-таки в 2002 году на фоне снижения темпа роста и прибыли ГЭП уволил Дрекслера, что привело многих наблюдателей к мысли, что он был не тем руководителем, который может поддерживать успех бренда в долгосрочной перспективе. И хотя Дрекслер долго не горевал и занял пост генерального директора Джей Крю, где он удвоил выручку компании и превратил бренд в имя нарицательное, в конечном счете он ушел и с этой работы, и снова на фоне снижения продаж. Повторилась история с ГЭП. Хотя история Дрекслера уникальна, У нее есть и нечто общее со всеми другими частными примерами лидерства. Нельзя делать выводов из выборки численностью в одного человека. И главное, историю успеха от истории провала отличает то, на каком моменте вы ее завершите. Оценка лидерского влияния все еще невероятно сложна. Истории рекламируют, а факты говорят. Поэтому, если мы хотим понять, почему конкретные люди становятся лучшими лидерами или становятся ли люди хорошими лидерами вообще, нам нужно выйти за рамки анализа конкретных примеров и подробных описаний выдающихся лидеров. Мы должны исследовать огромные массивы данных, где могут быть изучены и обработаны сотни переменных. Как заметил психолог Эрл Хант, данные. Это немножественное число от слова «случай». Для обработки этих обширных данных нам потребуется рационально организованный процесс и инструменты количественного анализа. За последнюю сотню лет ученые посвятили много времени и сил определению ключевых составляющих лидерского таланта. Главная проблема не в недостатке исследований, а в их избытке. Существует настолько много информации о том, как фигура лидера влияет на команду и организацию, что в ней легко заблудиться. При этом популярные блоги и практические консультанты предлагают аудитории яркие случаи из жизни и броские формулы, сводящие весь лидерский потенциал к какому-то единственному центральному умению – нескольким магическим тезисам. Вопреки этой ориентированности на успех, большинство лидеров остаются крайне неэффективными. При всем множестве причин их слабой работы, в основе различных типов лидерской некомпетентности лежит одно – несогласованность между индивидуальным успехом лидера и успехом коллектива. Если говорить точнее, такие черты, как уверенность, нарциссизм, психопатия и харизма, продвигают карьеру человека, не увеличивая успешность коллектива под его руководством. Очевидно, что лучше бы нам отсеивать людей с такими качествами, вместо того, чтобы награждать их. Успех команд и организаций важнее, чем личный успех человека, особенно если его победа вредит остальным членам коллектива. Но, как показывает и случай с Дрекслером, Сложно определить влияние лидера. На самом деле, сложно определить причину и следствие в целом. Приведем пример такой неоднозначности в природе. Волоклюев часто фотографируют сидящими на крупных млекопитающих, таких как жирафы и бегемоты. Кажется, что эти красочные африканские птицы воплощают собой классический случай взаимовыгодной формы отношений. Считалось, что они питаются паразитами наподобие клещей, которые иначе доставляли бы животному неприятности. Но ученые обнаружили, что эти отношения не столь просты. Домашний скот, на котором селились волоклюи, не отличался по количеству клещей от животных без птиц. Исследователи также заметили, что волоклюи ждали, пока клещи наполнятся кровью, чтобы их съесть едва ли помогая этим бедным животным. До сих пор еще ведутся научные дебаты о том, полезны эти птицы для млекопитающих, на которых они садятся, или вредны. Попытки выяснить, какие лидеры хороши или плохи, напоминают попытки выяснить, полезны или вредны волоклюи. Человек, сидящий сверху в вашей организации, решает проблемы, или создает новые. При отсутствии надежных данных определить это непросто. Часто бывает, что мы можем ясно видеть факты лишь после того, как лидеры оставили свой паразитический след на командах и компаниях. И даже тогда полно людей, не осознающих токсичные последствия такого лидера. Вот почему мы наблюдаем множество бывших политиков и директоров, за баснословные деньги выступающих с речами, несмотря на то, что их прежняя карьера лежит в руинах. Даже когда мы говорим, что в организации придерживаются идеалов дарвинизма, нет никакой гарантии, что в результате эволюции улучшится качество лидеров. К примеру, борьба за то, чтобы стать генеральным директором компании или главой государства, может быть дарвиновским процессом, так же, как и борьба за то, чтобы возглавить наркокартель. Однако тот факт, что соревнования происходят в условиях жесткой конкуренции, не означает, что выжившие будут полезны для системы. Как и в случае с волоклюями, некоторые из качеств, что позволяют людям побеждать в этих дарвиновских битвах, не помогут им стать лучшими лидерами, так как индивидуальная приспособленность не всегда идет на пользу группе. Наглядным примером этой идеи является влияние такого показателя, как рост. В Америке человек ростом в 6 футов примерно 183 см. За свою карьеру заработает, по оценкам, на 200 тысяч долларов больше, чем кто-то, ростом 5 футов и 4 дюйма. Примерно 163 сантиметра. При этом мало на какой работе действительно требуется высокий рост для ее качественного выполнения. Аналогичным образом рост играет ключевую роль в продвижении людей на лидерские позиции. В одной комплексной обзорной статье, охватившей 75 лет исследований, демонстрируется, что рост предсказывает, кто станет лидером. Не хуже, чем IQ. И у мужчин, и у женщин. В политике рост еще более значим. В последний раз американцы избирали президента, который был ниже среднего роста, в 1896 году. А за последние сто лет президентских выборов более низкорослый из двух финальных кандидатов побеждал лишь в 25% случаев. Даже если голосующие воспринимают высоких людей более похожими на лидеров, впечатление, которое в свою очередь и помогает высоким людям становиться лидерами, рост, очевидно, не делает кого-то хорошим лидером. Соответственно, рост может быть полезен людям, желающим стать лидерами, особенно если они желают стать президентом США. Но группам, возглавляемым высоким лидером, Не следует ожидать каких-то преимуществ перед теми, кого возглавляют невысокие люди. Делать рост критерием выбора лидера было бы безумием. Тем не менее, тривиальные качества иногда могут повлиять на результат, если их воспринимают как важные. Например, команда психологов под руководством Элайн Вонг из Висконсинского университета нашла корреляцию между шириной лица генерального директора и доходами его компании. Компании под руководством директоров с более широкими лицами показывали прибыль на 16 миллионов долларов большую с поправкой на отрасль, чем компании, возглавляемые руководителями с более узкими лицами. Эти результаты объясняются тем, что более широкие лица выражают больше власти и агрессии, чем узкие. Все расширяющаяся дистанция между нами и лидерами. Если мы хотим понимать настоящее, не говоря уже о том, чтобы предсказывать будущее или влиять на него, мы должны помнить прошлое. Эта рекомендация касается и лидерства. Следует отметить, что некоторые аспекты современного лидерства делают его анализ гораздо более комплексным и сложным предприятием, чем это было в прошлом. Невозможно представить человеческую жизнь без лидерства. Во все время существования нас и наших генетических предков мы всегда жили в группах с человеком, отвечающим за координацию нашей коллективной деятельности, Эта универсальная функция лидера распространяется и на другие виды животного мира ⁇ рыб, птиц, пчел и так далее. Это подчеркивает эволюционное происхождение лидерства, процесса, посредством которого член группы ведет других участников к ценным ресурсам, ставя общую цель и давая указания, согласовывая коллективные усилия в рамках достижения этой цели. Таким образом, лидерство возникло в ходе эволюции как фундаментальный механизм социальной координации, способствующий выживанию и успеху групп. Современными примерами такого вида координации являются крайне успешные спортивные команды, как футбольный клуб Барселона, государственные органы, как Министерство торговли и промышленности Сингапура, организации как Беркшир-Хетавей и нации, как Швеция. Сегодня люди редко имеют возможность непосредственно контактировать со своими лидерами. Тысячи лет назад, напротив, наши предки, охотники и собиратели, жили маленькими группами, что позволяло им близко и часто взаимодействовать с лидерами. Члены группы знали репутацию своего лидера, и могли объективно судить о лидерском таланте и потенциале других членов. К тому же эти группы были в высшей степени демократичными и, как правило, выбирали лидера. Как и можно ожидать, этот подход способствовал формированию высоких стандартов в вопросе лидерской компетентности, и большинство вождей руководили на основе личного примера, обоснования и мирного убеждения. Кроме того, эти малые общества охотников и собирателей были эгалитарными, с минимальными различиями во власти между мужчинами и женщинами и многими ключевыми обязанностями, поделенными между полами. Промотаем на несколько тысяч лет вперед, и вот мы живем в совершенно другом мире. Мы работаем в гораздо более крупных группах, с минимальным физическим контактом между членами группы и лидерами. Что типичный сотрудник Макдональдс, а их 375 тысяч человек, рассыпанных по 120 странам, может сказать о своем генеральном директоре Стиве Истербруке? Сколько из них хотя бы слышали его имя? Точно так же. Насколько корректен существующий в головах 1,3 миллиарда граждан Индии образ их премьер-министра Нарендры Моди, если они видят его только по телевизору? Безусловно, современные технологии упростили сбор информации о репутации лидера. Есть YouTube, Facebook и отзывы на Glassdoor, онлайн-сервис инсайдерской информации о работодателях. Но это слишком несовершенное пространство, чтобы делать выводы о чьем-то потенциале. И оно не может заменить регулярных личных контактов. Важно отметить, что наш мозг был сформирован миллионами лет эволюции. Поэтому, даже когда нашими инстинктами движут устаревшие модели лидерства, забыть о них нелегко. Век науки снабдил нас огромным количеством фактов о том, как выглядит хорошее и плохое лидерство. Но это не стирает в наших головах лидерские архетипы. Наше внутреннее чувство того, что представляет собой хорошее лидерство, в большей степени определяется нашими эволюционными корнями, чем актуальными лидерскими исследованиями. Изменения в окружающих условиях, такие как принципиально новые рабочие задачи, привнесенные технологиями, например, виртуальные команды, менее предсказуемая рабочая среда, и могут требовать других лидерских качеств, но наша безотчетная парадигма лидерства не склонна к быстрым изменениям. Мы прошли долгий путь с момента зарождения человеческой жизни, но современная цивилизация бросает лидерам новые вызовы. Образ эффективного лидера сегодня отличается от того, что был актуален в прошлом. И пусть старые шаблоны лидерства больше не эффективны, они все еще соответствуют лидерским архетипам в нашем подсознании. Как мы можем исправить ситуацию? Лидерство – процесс, позволяющий людям работать вместе для достижения общей цели, было ресурсом первостепенной важности, на протяжении всей эволюции человечества. Каждое значительное достижение в человеческой истории – приручение огня, изобретение письменности, картирование генов человека и так далее — выросло из коллективной деятельности, которая была бы невозможна без лидерства. Независимо от того, состоит ли наша цель в том, чтобы увеличить представленность в лидерстве женщин или улучшить качество наших лидеров, решение одно. Нам необходимо как следует разобраться в сути лидерского таланта и научиться определять его. В теории это легче, чем на практике. Лица, принимающие решения, слишком часто переоценивают свою интуицию. Также в процесс выбора талантливых лидеров вмешивается политическая повестка, особенно, когда принимающие решения больше думают о собственных интересах, а не о благополучии организации. Знания о том, как определить истинный лидерский потенциал, явно недостаточно. Мы должны что-то делать для того, чтобы лучшие лидеры оказывались на ключевых позициях и продвигать культуру, которая помогла бы им добиться успеха. Но без корректировки критериев, используемых нами для определения лидерского таланта, не стоит ожидать большого прогресса. Как я пытался показать в этой книге, организации могут предпринимать конкретные шаги и для улучшения работы своих лидеров, и для повышения представленности женщин в лидерстве, Они могут перестать интерпретировать проявления самонадеянности, нарциссизма, психопатии и харизмы, как признаки лидерского потенциала. Они также могут признать важность EQ, который должен быть центральным профессиональным качеством в любой научно обоснованной модели лидерского потенциала. Большее внимание к EQ сразу поднимет и качество лидеров, и количество лидеров женщин повысив общий уровень личной эффективности, самосознания и трансформационного лидерства в организациях. Хотя факт того, что все больше организаций сознательно проводят политику по увеличению доли женщин в руководстве, определенно является признаком прогресса. Более разумной целью было бы сосредоточиться на отборе лучших лидеров, поскольку эта нацеленность также устранит гендерный дисбаланс. Назначение большего количества женщин на руководящие должности не обязательно приведет к улучшению качества руководства, в то время как назначение более талантливых лидеров на руководящие должности увеличит представленность там женщин. По большому счету, компаниям нужно понять, что многие из так называемых прогрессивных решений лишь усугубляют проблему. Например, призывы к женщинам скорректировать поведение по образцу некомпетентных мужчин, рекламировать себя, притворяться маскулинными или фонтанировать чрезмерной инициативой приведет только к выдвижению на лидерские позиции некомпетентных женщин и мало поможет в коррекции ложных стереотипов о лидерах-женщинах. Точно так же и любая попытка введения формальных квот для малопредставленной группы неизбежно создаст впечатление, что такая группа проигрывает в способностях. Иначе почему бы им потребовалась помощь? В основе этого неверного вывода лежит иллюзия, что современный мир меритократичен. Мы должны оспаривать этот вывод путем борьбы с закулисными играми и кумовством, искажающими выборы лидеров, а не путем позитивной дискриминации. Между форсированием гендерного равенства и форсированием компетентности лидеров нет конфликта. Наоборот, сложно повысить компетентность наших лидеров, не увеличивая количество женщин-лидеров. И все же популярно обратное мнение, а именно – что увеличение доли женщин в высших эшелонах организации будет противоречить принципам меритократии. К примеру, в ходе исследования 2010 года, проведенного Эмилио Кастильи и Стивеном Бенардом из школы менеджмента Слоуна при Массачусетском технологическом институте, около 400 будущих магистров бизнес-администрирования попросили выполнить упражнение по распределению премий. Студентам дали задание распределить 1000 долларов среди сотрудников в соответствии с тем, как этих сотрудников оценили их руководители. Такая практика распространена во многих корпорациях. Качество работы оценивается непосредственным начальством. Но распределение бонусов осуществляют топ-менеджеры, сверяясь с этими оценками. Но хитрость упражнения состояла в следующем. половина студентов сообщили, что организация меритократична, а значит, цель премирования была в награждении действительно хорошей работы. Интересно, что студенты в этой группе были склонны назначать мужчинам более высокую премию, чем женщинам, даже если аттестационные оценки мужчины и женщины были идентичны. Такое неравномерное распределение наблюдалось не только среди студентов мужского пола, но и у студенток. А мы можем с уверенностью предположить, что студенты Массачусетского технологического института значительно более либеральны и имеют меньше гендерных предрассудков, чем среднестатистический менеджер в деловом мире. Таким образом, чтобы повысить качество руководства, мы не можем фокусироваться лишь на личных оценках. Нам необходимо более ясное представление о лидерских качествах, которые мы ищем. Эмоциональный интеллект, интеллектуальный капитал, социальный капитал и психологический капитал. В качестве актуального примера рассмотрим Uber. Его бывший генеральный директор Трэвис Каланик подорвал репутацию компании тем, Что, по всей видимости, скрывал от общественности обвинения в сексуальных домогательствах, унизил одного из водителей Uber, и видео с этим инцидентом попало в сеть, и культивировал в компании жесткую и антигуманную корпоративную культуру. Компания терпела это пагубное поведение, пока наконец не пригласила на должность Дару Хосровшахи, лидера с более феминными чертами, в надежде, что он восстановит имидж организации и оздоровит ее культуру. Вот как характеризует это кадровое решение The New Yorker. С момента прихода в компанию Хосров Шахи действовал в роли листеца, дипломата, переговорщика и продавца. Он был выбран советом директоров Uber отчасти из-за своего характера. Приятный, дружелюбный умеет разговаривать с инвесторами. Бывший генеральный директор Uber Трэвис Каланик с нуля создал экстраординарно успешную компанию, но под его руководством она также приобрела ужасную репутацию. Хотя еще слишком рано судить о работе Хасравшахи, Uber, без сомнения, набил немало шишек. Опыт компании служит наглядным примером, демонстрирующим последствия найма излишне самоуверенных, нарциссичных и психопатичных лидеров вместо спокойных, дипломатичных и эмпатичных. С ростом информированности о проблемах токсичного лидерства таким людям, как Хасравшахи, будут, вероятно, отдавать предпочтение, даже если это мужчины. В конечном счете, организации должны принять решение, если они желают продвигать повестку социальной справедливости, то фокус на гендерном представительстве в качестве конечной цели оправдан. Но если их цель в том, чтобы быть более эффективными и успешными, то им следует комплексно и критически рассмотреть всех лидеров, что они продвигают, и не только женщин. Это приведет к побочному эффекту в виде увеличения доли женщин в руководстве. Между прочим, этот путь также расширит и представленность на лидерских позициях компетентных мужчин. Ведь мужчины сейчас страдают от тех же токсичных критериев, что мешают пробиться в лидеры талантливым женщинам. Когда представления берут верх над реальностью. Хотя в этой книге уделено достаточно внимания научным доказательствам в поддержку более гендерно сбалансированной лидерской репрезентации, Предрассудки и стереотипы, подпирающие культуру и нормы организаций, безусловно, крайне невосприимчивы к таким доказательствам. По правде говоря, даже самые веские научные факты затмевает сила субъективных представлений. Особенно, когда эти представления способны создать альтернативную реальность. К примеру, Фрэнк Доббин и Дживук Джунг из Гарвардского университета проанализировали массив лонгитюдных данных о гендерном составе Советов директоров и производительности компаний у 400 крупных фирм США. Результаты исследования показали, что хотя большее количество женщин в Совете не влияло на показатели фирмы, оно приводило к снижению стоимости акций. Это открытие высвечивает тревожную реальность. Независимо от фактических различий между мужчинами и женщинами в работе, люди, в данном случае инвесторы, вряд ли скоро изменят свои убеждения, а убеждения управляют решениями. В результате женщины попадают в ловушку замкнутого круга, где их продвижение расценивается как контрпродуктивное для организации. Это убеждение, в свою очередь, либо мешает их продвижению, либо делает его контрпродуктивным. Менять представление уже само по себе сложно. А когда представления управляют реальностью, эта задача становится неподъемной. Вспомним скандально известные слова старшего советника Джорджа Буша-младшего. Мы теперь империя, и когда мы действуем, мы создаем свою собственную реальность. И пока вы изучаете эту реальность, самым прилежным образом. Мы продолжаем действовать, создавая другую новую реальность, которую вы тоже можете изучать. Именно в этом состоит суть вещей. Признание советника шокирует лишь своей честностью. Обычно те, кто устанавливает правила игры, немного менее откровенно говорят о своем влиянии. И эта умышленная недосказанность поддерживает веру людей в справедливость системы. К сожалению, победители не только переписывают историю, но и создают реальность, и с этой властью приходит способность противостоять любым изменениям в парадигме. И неважно, насколько они рациональны и обоснованы. В основном именно по этой причине трудно продемонстрировать экономические выгоды от большего гендерного разнообразия. Следует признать, к досаде страстных защитников этой идеи, мысль о том, что смешивание выигрышно само по себе, не подкрепляется большим объемом точных данных. Большинство доказательств положительной взаимосвязи между разнообразием и финансовыми показателями, то есть рентабельностью капитала, доходами и прибылью, всего лишь сравнивают крайне успешные компании с их менее успешными конкурентами. И поскольку успешные фирмы, как правило, более неоднородны, чем неуспешные, наблюдатели приходят к выводу, что в этой неоднородности и состоит причина различий в успешности. Однако этот тип доказательств игнорирует возможное влияние других переменных, таких как корпоративная культура, Компетентность руководства и вовлеченность сотрудников. Или вероятность обратной причинной связи. Возможно, успешные компании чаще думают о репрезентации как раз из-за того, что они могут себе это позволить. Научные метаанализы, публикуемые в независимых журналах, а не в экспертных докладах компаний, преодолевают эту ограниченность, и дают более аргументированную оценку влияния гендерного многообразия на показатели работы команды и фирмы. Результаты свидетельствуют о большем разбросе между фирмами и отраслями, причем гендерное разнообразие оказывает положительное, но очень малое влияние на производительность в целом. Настолько малое, что общая корреляция между ними практически равна нулю. Некоторые исследования даже обнаружили, что разнообразие имеет и вовсе отрицательное влияние на производительность. Например, Ренни Адамс из Квинслендского университета и Даниэль Феррейра из Лондонской школы экономики изучили взаимосвязь между разнообразием и производственными показателями фирмы на материалах 2000 американских компаний. И хотя первоначально они обнаружили, что фирмы с более высокой долей руководителей женского пола имели тенденцию показывать сильные финансовые результаты, более детальный анализ выявил, что этот эффект был всего лишь следствием большей компетентности комитетов по мониторингу, которые были в распоряжении высокорезультативных фирм. На самом деле, среди успешных команд более высокая доля женщин в руководстве приводила к снижению показателей фирмы, Почему? Инвесторы, которые в действительности являются лишь лакмусовой бумагой рынка, считают наличие большого количества женщин в руководстве обузой. Прогресс 21 века Прогресс – это не прямая линия, и многое еще предстоит сделать в отношении развития гендерного разнообразия, особенно на высших уровнях организаций где компетентность людей имеет наибольшее значение, так как именно она определяет успех всех остальных. Хорошая новость в том, что сегодня мы находимся в лучшем положении, чем 50 лет назад. Что важнее всего, доля работающих женщин сегодня гораздо выше и все еще растет. В большинстве стран женщины преодолели разрыв своего количественного присутствия в сферах здравоохранения и образования. А в развитых странах даже превзошли мужчин в сфере образования. Многие востребованные вузовские специальности, такие как бизнес, юриспруденция и медицина, гораздо менее разделены по гендерному признаку, чем были раньше. И в большинстве уголков мира Открытая дискриминация не только реже встречается, но и нелегитимна. Плохая новость в том, что еще многое предстоит сделать для прогресса. Как недавно писал The Economist, в 104 странах все еще действует трудовое законодательство, открытым текстом запрещающее женщинам определенные виды работ. По оценкам Всемирного экономического форума, при нынешнем темпе роста зарплат нам придется еще 217 лет ожидать достижения глобального равенства в оплате труда мужчин и женщин. Это значит минимум до 2235 года. Если мы желаем лучших и более эффективных организаций и общества в целом, мы в первую очередь должны повысить компетентность наших лидеров. Неопровержимые доказательства свидетельствуют о том, что лидерство, скорее всего, усовершенствуется, если мы начнем более активно использовать кадровый потенциал женщин. И особенно, если поймем, что женщины, которые с наибольшей вероятностью способны стимулировать позитивные изменения, выглядят совершенно иначе, чем типичные лидеры, которых мы имеем сегодня, независимо от гендера. Но что еще важнее, мы должны создать гораздо более серьезные препятствия непропорциональному засилью некомпетентных мужчин, которые, на беду всех нас, столь искусно прокладывают себе дорогу к лидерству.